Часть 23. Утро было ясное, со всеми чистыми оттенками лучистого опала на безоблачном небе. Никогда мне не приходилось видеть более светлого зрелища, чем леса и сады виллы Смира, освещенные ярким солнечным весенним светом. Мое сердце трепетало от гордости, когда я обозревал мои прекрасные владения, и я думал, каким счастливым будет этот дом. Когда Сибила, несравненная своей прелести, разделит со мной его роскошь и очарование. Да, сказал я не громко. Пусть философы говорят, что хотят, но обладание деньгами обеспечивает удовольствие и могущество. Все это хорошо говорить о славе, но чего стоит слава, если человек слишком беден, чтобы пользоваться ею? Кроме того, литература более не поддерживает своего прежнего престижа. Слишком много на ее арене, слишком много газетных писак, воображающих себя гениями, слишком много полуобразованных дам-писательниц и новых женщин, думающих, что они так же талантливы, как Жорж Санд или Мэвис Клэр, Сибилы л и Виллсмиром. а Я свободно могу отказаться от славы. литературной славы. Я знал, что рассуждал сам с собой фальшиво. Я знал, что мое страстное желание занять место среди великих мира было также сильно, как всегда. Я знал, что я жаждал интеллектуального отличия, могущества и блеска, которые делают мыслителя ужасом и силой страны, и которые так отделяют великого поэта. или великого романиста от заурядной толпы, что даже цари счастливы оказать ему п о ч т е н и е но я не позволил своим мыслям оставаться на этом быстро приходящем пункте недосягаемого желания. Я старался ощутить всю радость настоящего и, выйдя из спальни в самом веселом расположении духа, спустился вниз, чтобы з а в т р а к о т с Лючио. Ни одного о б л а ч к а сегодня, сказал он в с т р е т и в меня с улыбкой, когда я вышел с межную комнату, окна которой выходили на лужайку. Праздник будет иметь блестящий успех, Джеффри. Благодаря вам, ответил я. Ваши планы совершенно темны для меня, но я знаю, чтобы вы не сделали, будет сделано хорошо. в ы л ь с т и т е мне, сказал он слегка засмеявшись. Вы приписываете мне лучшие качества, нежели Творцу, так как по мнению нынешнего поколения то, что Он делает, все чрезвычайно плохо. Люди ропщут на Него вместо того, чтобы хвалить Его, и редко кто любит Его законы. Я засмеялся. Хорошо, но согласитесь, что эти законы весьма произвольны. Да, я признаю этот факт. Мы сели за стол. Нам прислуживали удивительно дрессированные слуги, которые, казалось, не имели никакой другой мысли, как только угадывать наши потребности. В доме не замечалась следа суеты или возбуждения, и не видно было признаков, что ожидался большой прием в этот день. Только в конце завтрака я спросил Лючива, в котором часу придут музыканты. Он взглянул на часы. Около полудня, ответил он. Может быть раньше. Во всяком случае, они будут все на своих местах на длежащий момент. Как музыканты, так и артисты знают свое дело основательно, и им известно, что я не расположен к шуткам. И недобрая улыбка заиграла вокруг его рта, когда он посмотрел на меня. Ни один из ваших гостей не приедет раньше часа. Так как приблизительно к этому времени экстренный поезд привезет первый транспорт их из Лондона, и первый завтрак будет сервирован в саду в два часа. Если хотите развлечься, то на большой лужайке поставлена м а у п о л е мачта, на которую лазят для получения приза. Советую пойти и взглянуть на нее. м а у п о л е я воскликнул я, что за хорошая идея! Она была хорошей идеей, когда английские юноши и девушки имели в себе молодость, невинность, здоровье и жизнерадостность, и танец рука об руку вокруг мау поля приносили им удовольствие. Но теперь нет ни юношей, ни молодых девушек, двадцатилетние старики и старухи устало бродят по свету, обдумывая пользу жизни, расследуя порок и насмехаясь над чувствами. И такое невольное развлечение, как мауполе, не подходит к нашему истомленному юношеству, поэтому нас будут специалисты для выполнения майского празднества. Конечно, оно не имеет другого значения, как только красивое зрелище. И танцоры здесь? – спросил я, вставая и подходя с любопытством к окну. Нет еще, но мауполе стоит вся изукрашенная. Она помещается позади дома, против леса. Можете пойти и посмотреть, если хотите. Я последовал его совету и отправившись по указанному направлению, в с к о р е заметил нарядно убранный предмет, который служил желанным сигналом праздника во многих селах старые дни шекспировской Англии. Мачта была уже глубоко зарыта в землю, и дюжина или больше людей работали. прикрепляя ее многочисленные хвосты из цветов и гирлянды из зелени, перевязанные длинными флагами из разноцветных лент. Это было эффектно среди широкой лужайки, о к а и м л е н н о й большими старыми деревьями. И подойдя к одному из людей, я ему что-то сказал относительно своего удовольствия. Он, не улыбаясь, бросил на меня беглый взгляд, ничего не сказав. Я заключил по его темному лицу и чужеземным чертам. что он не понимал по-английски. Я с удивлением заметил, что все работники были н е п р и в е т л и в ы у г р ю м ы очень похожие на непривлекательный тип Амелии и двух грумов, которые смотрели за моим с к у к у н о м фосфором. Но я вспомнил, что Лучио говорил мне, что все проекты для праздника будут выполнены иностранными экспертами и артистами, и после небольшого размышления. Я перестал интересоваться этим фактом. Часы летели, и у меня оставалось мало времени на осмотр всех праздничных приготовлений, которыми изобиловали сады, так что я имел смутное понятие о том, что было п р и п а с е н о для развлечения моих гостей. Я с любопытством ждал приезда музыкантов и танцовщиц, но я мог бы долго прождать и все-таки не увидеть их. В час я и л ю ч и о были готовы к приему, и спустя минут двадцать первый транспорт высшего общества наполнил сады. Сибила и ее отец были среди них, и я бросился вперед, чтобы встретить мою невесту, когда она выходила из коляски, в которой приехала со станции. В этот день она выглядела поразительно красивой, была магнитом, притягивающим все глаза. Я поцеловал ее маленькую обтянутую перчаткой руку с таким глубоким почтением, как если бы я целовал руку царицы. Добро пожаловать обратно в ваш старый дом, моя Сибила, сказал я ей нежно и тихо. При этих словах она взглянула на красную готическую крышу дома с такой любовью, что ее глаза подернулись чем-то вроде слез. Она оставила свою руку в моей и позволила мне проводить ее до портика. задрапированного шелковой м а т е р и е й и украшенного цветами, где Лючио ожидал, улыбаясь. И когда она подошла, два крошечных пажа в белом с серебром вдруг появились из какого-то невидимого тайника и, бросая из корзинок белые и розовые розы к ее ногам, усыпали ее путь до самого дома. Они исчезли так же быстро, как появились. Среди гостей пробежал ропот восхищения. Сибилоглянулась, л краснее от сюрприза и удовольствия. Как это очаровательно с вашей стороны, д ж е ф ф р и сказала она. Какой вы поэт, чтобы придумать такое приветствие? Я бы хотел заслужить вашу похвалу, ответил я, улыбаясь. Но поэт не я, а князь Риманец. Он хозяин и устроитель сегодняшнего праздника. Опять краска залила ее щеки, и она протянула руку л ю ч и в о Он поклонился и пожал ее. но не поцеловал, как поцеловал руку Мэвис Клэр. Мы вошли в дом через гостиную и опять спустились в сад. Лорд Элтон громко расхваливал художественный вкус, с каким было убрано и украшено его прежнее жилище. Вскоре луг покрылся веселыми группами, и я вошел в свои обязанности хозяина. Мне кланялись, льстили, я выслушивал комплименты, поздравления с наступающей женитьбой от этих лицемеров. которые чуть не отрывали мне руку в энтузиазме от моего богатства. Если бы я сделался вдруг бедным, то ни один из них не должил бы мне саверена. Гости п р е б ы в а л и массами, и когда их образовалось около трехсот р а з д а л и с ь звуки восхитительной музыки, и появились процессии пажей в красном золотом. пара за парой неся подносы заваленные букетами из редчайших цветов, которые они предлагали всем дамам. Со всех сторон послышались восклицания восторга, восклицания довольно громкие и шумные, так как высший круг давно перестал культивировать мягкость голоса или утонченность акцента, и не раз вульгарное словцо срывалось с губ б л и с т а т е л ь н ы х дам, имевших репутацию представительниц хорошего тона. спокойные манеры, сознание своего достоинства и элегантные осанки мало встречаются среди играющих на скачках герцогинь и увлекающихся картами графинь самой синей английской крови. Чем громче они говорят, чем больше они знают словечек из жаргона своих грумов и конюхов, тем больше они заслуживают одобрения. Я говорю, конечно, о новых отраслях аристократии. Еще осталось несколько настоящих знатных дам, сохранивших до сих пор девиз «noblesse oblige», но их меньшинство и молодое поколение зовет их или старыми кошками, или скучными куклами. Многие из культурной толпы, кишащей теперь в моих садах, приехали из вульгарного любопытства, чтобы только посмотреть, как принимает человек с пятью миллионами фунтов стерлингов. Другие жаждали, если возможно, узнать какие либо новости о шансах фосфора для выигрыша дерби, о чем я умалчивал. Но большая часть публики б е с ц е л ь н о слонялась, оглядывая друг друга с завистью или с наглостью, едва замечая естественную прелесть садов и лесную декорацию вокруг них. Никогда так не обнаруживается безмозглость современного общества, как на г а р д е н п а р т и где неугомонные двуногие животные, одетые в панталоны и юбки, неопределенно двигаются в зад и вперед, едва п р и о с т а н а в л и в а я с ь чтобы учтиво или разумно поговорить друг с другом минут пять. Большинство же из них нерешительно и неловко бродит между павильонами для прохладительных напитков и оркестром. У меня в доме они были лишены этого последнего пристанища, потому что музыканты были невидимы. Хотя музыка г р е м е л а чудесная дикая музыка, раздававшаяся то в одном конце парка, то в другом, но мало кто слушал ее внимательно. Однако все были единодушно счастливы, восторженно одобряя кушание роскошного завтрака, сервированного в двадцати палатках. Мужчины ели, как будто бы они до тех пор никогда не ели, и с жадностью пили изысканные вина. Нельзя было себе представить, до чего может дойти человеческое обжорство, пока не узнаешь нескольких пэров и епископов и не проследишь, как эти сановники насыщаются адлибетум. с к о р е общество так пополнилось, что я более не видел необходимости в утомительной обязанности встречать, поэтому я повел завтрак ь Сибилу, решил посвятить себя ей на остаток дня. Она была в самом пленительном настроении духа. Ее веселый смех мелодично звучал, как смех счастливого ребенка. Она была даже благосклонна д а я нечестной, которая находилась в числе моих гостей и которая явно веселилась тем жаром, который присущ хорошеньким американкам, смотрящим на флирт как на игру в теннис. Зрелище было блестящее. Светлые платья женщин составляли красивый контраст с красными ливреями бесчисленных слуг, и постоянно сквозь волнующуюся праздничную толпу от палатки к палатке, от стола к столу, от группы к группе переходил л ю ч и о Его высокая статная фигура и красивое лицо бросались в глаза, где бы он ни стоял, его могучий голос содрогал воздух, когда бы он ни говорил. Его непреодолимое влияние господствовало над всем обществом. Он расшевеливал скучных, вдохновлял остроумных, подбадривал застенчивых и соединил все противоречивые элементы положения, характера и мнения в одну форму, которая бессознательно подчинялась его воле так же легко, как толпа подчиняется убеждениям оратора. Я не знал этого тогда. Но я знаю теперь, что говоря метафорически, общество лежало под его ногой, как распростертый человек, что л ь с т и е ц ы лжецы и лицемеры, представляющие себе благо только в виде богатства и роскоши, гнулись от его могущества, как тростник гнется от ветра, и что он делал с ними все, что только хотел. Как он и делал в этот самый день, Боже, если бы только знали ожеревшие, скалившие зубы чувственные глупцы, какие ужасы окружали их, какие страшные привидения послушно ждали их, какие страхи скрывались за наружным блеском чеславия и гордости. Но завеса была милостиво спущена, и только для меня она потом приподнялась по окончании завтрака. Веселые голоса, распевавшие сельскую хороводную песню, привлекли наевшуюся до отвала публику на луг позади дома, и крики восторга раздались, когда показалось м а о поле. Я сам присоединился к общему восхищению, так как я не ожидал увидеть нечто такое поразительно красивое и живописное. Мачта была окружена двойным кольцом маленьких детей. Детей столь красивых и изящных, что они казались крошечными эльфами из какого-нибудь волшебного леса. Мальчики были одеты охотниками в зеленых курточках и розовых шапочках, навьющихся волосах. Девочки были все в белом, с распущенными по плечам локонами и свинками из л а н д ы ш е й на головах. Как только появились гости, эти восхитительные маленькие создания начали свои танцы. каждый держа свисавшую с мачты гирлянду цветов или ленту, исплетя ее с другими в бесконечно красивых и фантастических узорах. Я смотрел удивленный и очарованный вместе с гостями на изумительную легкость и свободу, с какой эти дети прыгали и бегали. Их крохотные ножки едва касались земли, их лица были так прелестны, их глаза так ясны. что положительно было наслаждением следить за ними. Каждая исполненная ими фигура была эффектнее и сложнее предыдущей, и р у к о п л е с к а н и я зрителей делались более и более восторженными, пока не наступил финал, когда маленькие зеленые охотники забрались на мачту и, уцепившись там, забрасывали внизу стоявших девочек пучками роз, шарами буквицы, букетиками фиалок. цветами лютиков и клевера, которые они в свою очередь кидали со смехом восхищенных гостей. воздух сгустился от цветов, стал нежен от аромата и звучал песнями и смехом. Сибила, стоявшая около меня, в экстазе в сплеснула руками. О, как это чудесно! воскликнула она. И эта мысль князя? И когда я ответил утвердительно, она прибавила: удивительно. Где он нашел таких очаровательных детей? В это время сам л ю ч и о выдвинулся шага на два вперед перед зрителями и сделал легкий знак. Фееричные охотники и девочки с необыкновенной быстротой поспрыгивали с мачты и, сорвав гирлянды, обвились цветами и лентами, словно связанные все вместе одним неразрывным узлом. Сделав это, они бросились бежать. представляя собой катящийся цветочный шар, веселые звуки флейт сопровождали их, пока они не исчезли окончательно за деревьями. Позовите их обратно, просила Сибила, л ласково положив свою ручку на руку Лючива. Я бы и так хотела поговорить с самыми хорошенькими. Он взглянул на нас загадочной улыбкой. Это было бы слишком большой честью для них, леди Сибила, возразил он. Они не привыкли к такому снисхождению со стороны знатных дам и не оценили бы его. Они платные статисты, и большинство их только д е л а ю т с я дерзкими, когда их хвалят. В этот момент Даян а ч е с т н ы й подходила, запыхавшись через лук. Я нигде не нашла их, объявила она, задыхаясь. Дорогие крошки, я бежала за ними так скоро, как только могла. Я хотела расцеловать одного из этих очаровательных мальчиков, но они исчезли без всякого следа, точно сквозь землю провалились. Опять л ю ч и в о улыбнулся. Им отдано приказание, и они знают свое место, сказал он коротко. Как раз в этот миг солнце покрылось облаком, и гром прогремел над головами. Взоры поднялись к небу, но оно было совершенно ясно и спокойно. Кроме этой одной пронесшейся тени грозы. Только летний гром, с к а з а л один из гостей, дождя не будет. И толпа, столпившаяся вместе, чтобы посмотреть на танец, начала разбиваться на группы и размышлять, какое еще новое увеселение их ждало. Пользуясь случаем, я отвел Сибиллу. Пойдемте к реке, ш е п н у л я. Я хочу быть с вами несколько минут. Она согласилась, и мы удалились из толпы наших знакомых и вошли в густую аллею, ведущую к берегу той части Авона, которая протекала через мой парк. Здесь мы были совершенно одни, и обняв мою невесту, я нежно поцеловал ее. Скажи мне, сказал я с п о л у л ы б к о й знаешь ли ты, что такое любить? Она подняла на меня глаза, потемневшие от страсти. Да. Я знаю, был неожиданный ответ. Знаешь? И я пристально с напряжением смотрел на ее светлое лицо. Как же ты этому научилась? Она покраснела, потом побледнела и прижалась ко мне с нервной, почти лихорадочной силой. Весьма странным образом ответила она и совершенно неожиданно. Урок мне показался легким, слишком легким, Джеффри. она помолчала, прямо глядя мне в глаза. Я расскажу, как я научилась, но не теперь, когда-нибудь в другой раз. И она начала смеяться почти насильственно. Я расскажу тебе, когда мы будем женаты. Она беспокойно оглянулась вокруг, затем, вдруг забыв свою обычную сдержанность и гордость, бросилась в мои объятия и целовала мои губы с таким жаром, что моя голова закружилась. Сибила, Сибила, бормотал я, прижимая ее к своему сердцу. О, моя дорогая, ты любишь меня. Наконец, ты меня любишь. Молчи, молчи, сказала она, задыхаясь. Ты должен забыть этот поцелуй. Это было слишком смело. Я не хотела его. Я думала о чем-то другом, Джеффри. И ее маленькие ручки сжали мою в пылу страсти. Я бы хотела никогда не знать любви. Пока я не знала, я была счастливее. Ее брови сдвинулись. Теперь, продолжала она торопливо и задыхаясь, я хочу любить, я жажду любви, я хочу утонуть в ней, потеряться в ней, быть убитой ею. Ничто другое не удовлетворит меня. Мои руки все еще обнимали ее с т а н Не говорил ли я, что ты изменишься, Сибила? – ш е п н у л я. Твоя холодность и бесчувственность к любви были неестественны и не могли долго длиться, моя дорогая, я всегда это знал. Ты всегда знал, повторила она слегка презрительно, но ты даже теперь не знаешь, что случилось со мной, пока я не сказала тебе, о, Джеффри! Тут она высвободилась из моих объятий и, наклонившись, сорвала в траве несколько голубых колокольчиков. Посмотри на эти маленькие цветочки. мирно растущие в тени авона. Они напоминают мне, чем я была здесь, в этом самом месте давно тому назад. Я была также счастлива и думаю, также невинна, как они. У меня не было ни одной злой мысли, и единственная любовь, о которой я мечтала, была любовь волшебного принца к волшебной принцессе. Невинная греза, как греза самих цветов. Да, я была. тогда всем, чем бы я хотела быть теперь и чем я не могу больше быть. Ты все, что прекрасно и мило, сказал я ей восхищенно, следя за нежным выражением ее прелестного лица, когда она переносилась мыслями в прошлое. Ты судишь как человек, совершенно удовлетворенный выбором жены, сказала она со своим прежним цинизмом. Но себя я знаю лучше, чем ты. Ты называешь меня прекрасной и милой, но ты не можешь назвать меня хорошей. Я не хорошая, сама любовь, теперь завладевшая мной. Что же? быстро спросил я, беря ее за руки, державшие колокольчики и смотря испытующе в ее глаза. Я знаю, прежде чем ты скажешь, что это страсть и нежность истинной женщины. Она молчала, потом улыбнулась с очаровательной т о н о с т ь ю Если ты знаешь, мне не зачем говорить, но не будем дольше здесь оставаться и говорить пустяки. Общество покачает головой и осудит нас, а некоторые дамы-сотрудницы напишут в газетах поведение мистера Темпеста как хозяина оставляет желать многого, так как он со своей невестой уединялись целый день. Здесь нет дам-сотрудниц, сказал я, обвивая ее гибкую талию, когда мы шли. О, ты думаешь их нет? воскликнула она, также смеясь. Ты воображаешь, что большой прием может обойтись без них? Они проникают в о б щ е с т в е Например, старая леди Муроволь, которая при случае описывает скандалы для одной из газет. А она здесь, я видела, как она часто му назад наедалась трюфелями и салатом из цыплят. Помолчав, она внимательно посмотрела сквозь деревья. Вот труба Лилия Котедж, т а где живет знаменитая Мэвис Клэр, сказала она. Да, я знаю, тотчас ответил я. Риманец и я были у нее с визитом. В настоящее время она отсутствует, иначе она была бы сегодня здесь. Тебе она нравится? спросила Сибила. л Очень, она очаровательна. А князю она понравилась? Даю честное слово, ответил я с улыбкой, что по-видимому она ему нравится больше всех женщин. Он выказал ей необыкновенное внимание и положительно чувствовал себя смущенным в ее присутствии. Тебе холодно, Сибила? Быстро добавил я, так как она вздрогнула и побледнела. Мы лучше сделаем, если уйдем от реки. Здесь сыро под этими деревьями. Да, вернемся в сад к солнечному свету, мечтательно произнесла она. И твой эксцентричный друг, ненавистник женщин, находит нечто для восхищения в Мэвис Клэр. Она, по моему мнению, должна быть счастливым существом, совершенно свободная, знаменитая и верующая во все блага жизни и ч е л о в е ч е с т в а как можно судить по ее книгам. Хорошо все вместе взятое в жизни. Уже не так плохо, заметил я шутливо. Она не отвечала, и мы возвратились на луг, где был сервирован чай для гостей, которые сидели блестящими группами под деревьями или в шелковых павильонах в то время, когда самая сладостная музыка, вокальная и инструментальная, ласкала слух, исполняемая теми невидимыми музыкантами и певцами, которых таинственное место пребывания было никому не известно. Кроме л ю ч в о